и черной магии. Как пишет Милован Джилас, голова Сталина не была отталкивающей, что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское. Но его лицо было ребым, а зубы неровными. В темнокарии глазах мелькали светло-коричневые искорки. Подвижность его левой руки и плеча была ограниченной, результат несчастного случая, происшедшего с ним в десятилетнем возрасте.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 Нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия. Многие, пожалуй, не согласятся с тем, что в этом вся трагедия, но, возвращаясь к нашей теме, невозможно сказать, каковы были истинные мотивы Сталина. Тот факт, что он всегда высказывал точку зрения, приписываемую ему Хрущевым, еще не подтверждает его искренности. Думал ли он, что положение вещей, которое он создал и считал хорошим, было социализмом, которому он поверил в юности? Находил ли он режим, подходящим для своих собственных целей и для русской действительности? Ответить точно невозможно. Бывший советский специалист по ракетному делу профессор Такаев, с конца сороковых годов живущий на Западе, вспоминает о нескольких совещаниях высшего советского руководства в связи с проектами межконтинентальных ракет. Он приводит слова Сталина о том, что рассматриваемый проект позволит легче разговаривать с великим лавочником Гарри Трумэном и поприжать его в меру необходимости. После этого, по словам Такаева, Сталин повернулся к нему и сделал любопытное замечание «Как видите, мы живем в сумасшедшее время». Ни о ком другом из советских руководителей неизвестно, чтобы он в личном разговоре выражал что-либо, кроме прямого и циничного желания сокрушить Запад. А философское замечание Сталина определенно идет глубже. Отражало ли оно истинное раздумья Сталина и его попытки самооправдания? Было ли признаком той чувствительности Сталина к отношению окружающих, о которой так много сказано, догадаться невозможно? Когда в 1947 году Литвинов был снят с поста министра иностранных дел, он продолжал регулярно встречаться со своим старым другом Сурицем, одним из немногих старых советских дипломатов, переживших годы террора. Они часто обсуждали характер Сталина. Оба соглашались, что во многом он был великим человеком, но его поведение невозможно было предугадать. Да и упрям был, отказываясь рассматривать факты, не соответствующие его желаниям. Оба полагали, что он только воображал, будто служит народу. Встречавшийся в то время с обоими Илья, эренбург в последней шестой книге своих воспоминаний передает, что после одной из таких бесед сурит сказал ему, «Беда даже не в том, что он, Сталин, не знает, как живет народ. Он не хочет этого знать. Народ для него понятия». И только. Как бы то ни было, есть свидетельство, что Сталин действительно верил. Уничтожение доходов с капитала есть единственный принцип социалистической морали, оправдывающий все другие действия. Вероятно, справедлив вывод Джиллоса, в конечном счете Сталин – чудовище, которое придерживалось абстрактных, абсолютных и в основе своей утопических идей успех их на практике, был равнозначен насилию, физическому и духовному истреблению. За исключением бесценных, хотя и ограниченных сведений, содержащихся в книге дочери Сталина, личные черты этого человека останутся в большей степени загадкой. Однако, похоже, что человечные моменты в его жизни, как бы мало их ни было, возникали в связи с его женами. Когда умерла первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе, Один из его друзей по семинарии, меньшевик Маршвили, сопровождавший покойную со Сталина на кладбище, вспоминает слова Сталина «Это существо смягчало мое каменное сердце. Она умерла, и с ней умерли мои последние теплые чувства к людям». Вторая жена, Надежда Алилуева, придерживалась старых революционных идей. Рассказывает, что она пришла в ужас, когда узнала о страданиях людей во время коллективизации. По-видимому, она получала большую часть информации от студентов на курсах, которые ей было позволено посещать, и эти студенты были арестованы немедленно, когда Сталин дознался об этом. Самоубийство Аллилуевой 9 ноября 1932 года было результатом последней дикой ссоры с мужем, которого она обвинила в палачестве. Все ранние свидетельства сходятся в том, что Сталин терял самообладание, и оскорблял ее в присутствии своих друзей, хотя это несколько смягчено в рассказах, дошедших затем до его дочери. Если надежда вслед за Екатериной задевала сердце Сталина, то все равно это сердце не было мягким ни в каком смысле. И человеческие черточки заметны в поведении Сталина лишь в сопоставлении с его обычными манерами. Аллилуева оставила письмо, которое было не просто личное письмо, это было письмо отчасти политическое. Светлана Алилуева, «20 писем к другу», Нью-Йорк, 1967 год, страница 108, письмо 10. Есть мнение, что это заставило его думать не без оснований, конечно, что у него есть всюду враги, отчего его подозрительность очень возросла. Так или иначе, смерть Аллилуевой глубоко подействовала на Сталина. Он ощущал досаду, весь остаток жизни, обвиняя в самоубийстве врагов, и даже Мишеля Арлена, чью книгу «Зеленая шляпа» Аллилуева читала в то время. Брат Надежды, старый большевик Павел Аллилуев, был политическим комиссаром в бронетанковых частях. Его взяли под особое наблюдения. Позже он рассказал старому знакомому, что со времени смерти сестры его не допускали к Сталину, и кремлевский пропуск был у него отобран. Ему стало ясно, что, по мнению Егоды и Паукера, он стал опасен для Сталина в том смысле, что мог отомстить за сестру. В 1937 году он был снят со своего поста и назначен на незначительную должность в советской торговой делегации в Париже. Вероятно, Павел Аллилуев умер в том же году естественной смертью, хотя позднее его жена получила 10 лет за то, что якобы его отравила. Интересный добавочный свет на семейные отношения Сталина проливает истории его сына Василия. Со своим старшим сыном от первой жены Яковом Сталин всегда был в плохих отношениях, время от времени подвергал его мелким преследованиям, эти чувства между Сталином и Яковым были взаимными, но к Василию, сыну Надежды, Аллилуевой, Сталин относился совсем по-иному. Все, кто встречался с этим молодым человеком, рассказывают о нем с презрением и отвращением, Он был тупым и злым человеком, полуграмотным пьяницей. Профессор Такаев называет его зверски избалованным школьником, впервые выпущенным во внешний мир. Несмотря на очень скверную успеваемость, в Кашинской летной школе, где он имел особого инструктора, Василий Сталин был переведен в советские военно-воздушные силы без единой плохой отметки и к 29 годам был уже генерал-лейтенантом авиации. Все необузданные выходки сходили ему с рук. Его тащили за уши наверх, не считаясь ни с его силами, ни со способностями, ни с недостатками, думали угодить отцу. Однако, в конце концов, Сталин отстранил сына от командования авиационным соединением за пьянство и непригодность к работе. И вообще, похоже, что отец никогда прямо не продвигал сына в его военной карьере, скорее подчиненные Сталина Не осмеливались делать ничего другого, кроме выдачи молодому человеку восторженных рекомендаций, несмотря на полное отсутствие профессионального умения.